Глава 43. Несколько месяцев спустя. Стою на остановке на пронизывающем ветру в легкой весенней куртке. сжимая в руках тяжеленные пакеты. Ездила в большой гипермаркет затариваться на неделю. Округлившийся живот уже вовсю виднеется, несмотря на куртку. Малыш хоть и один, но по ощущениям довольно крупненький потому что уже сейчас, на пятом месяце, чувствую себя колобком на ножках. Маршрутки, как назло, нет, и я переступаю с ноги на ногу. Провожая взглядом проезжающий мимо машины, уже всерьез раздумывая, чтобы вызвать такси. Один из автомобилей, знакомый черный джип, проехав чуть вперед, останавливается, сигналит мне. Я игнорирую, специально не подаю вида, он сдаёт назад, опускает стекло. «Маша, Машенька!» «Привет!» Поднимаю глаза на Зарецкого. С такими сумками тяжелыми, Зарецкий вылетает из автомобиля, отбирает меня покупки. В дорогом деловом костюме с галстуком он выглядит на все сто. Тяжесть такую носишь, с ума сошла. Искренне недоумевает Кирилл. Садись скорее, синяя вся замерзла. С удовольствием сажусь в теплый салон автомобиля. Как же тут вкусно пахнет кожей и парфюмом Кирилла, а еще сиденье с подогревом. Так что это просто рай для моей попки». «А вот отчаянная!» продолжает возмущаться Кирилл. «В холод раздетая пошла, еще и с животом сумки таскаешь. А что твой братец?» «Матвей на учебе. Я разминаю затекшие от тяжести пальцы. А я думаю, вот и решила сама за покупками съездить. «Маш, сказала бы мне, я бы тебе все привез домой и в холодильник бы запихнул». «Ага, и еще бы мне кое-чего запихнул. Впрочем, ладно, не об этом речь». «Как ребенок, Маш?» Кирилл следит за дорогой, но одним глазом косится на мой животик. Все хорошо, пинается. Улыбаюсь я. Правда? На светофоре зарецкий быстро кладет свою широкую ладонь на мою пузико. Ну и тут же получает пинок за фривольность. Вот это футболист растет. Чувствуешь, папку, да, маленький? Едем дальше. «Маш, может, перестанешь ломаться, смотри, у тебя уже живот какой. Переезжай ко мне, я хочу жить с вами, хочу заботиться о тебе, хочу смотреть на то, как растет твой животик день ото дня». «Так смотри, Кирилл, мы соседи же». «Не дрогну я». «Решение суда может прийти в любую секунду, Маш, и я стану свободным мужчиной». «А вот когда станешь, тогда и поговорим». «Ну ты вредина, Маш». «Такая, какая есть», — заявляю я. «Не нравится? Не приставай». Нравится, ты мне очень нравишься. Я люблю тебя, дурочка, а ты сама себя счастья лишаешь. Вот это сейчас обидно было, насупливаюсь я. Останови машину, я пешком пойду. Все, все, любимое, я молчу, закрывает рот на замок Кирилл. Подъезжаем к дому, не знаю, что Зарецкий делал на окраине города, но явно у него дела. Еще неизвестен пол ребенка, спрашивает он. Сегодня как раз на УЗИ записано. Второй скрининг. Если малыш покажется, то можно будет узнать его пол. «Я хочу пойти с тобой, Маш. У тебя дела, — напоминаю я. И я сама могу... К черту все дела. И все эти свои «я сама» тоже брось. У тебя мужчина есть, отец твоих детей, и я тоже хочу участвовать в жизни своих детей. «Давайте посмотрим, кто тут у нас». У УЗИстки сегодня хорошее настроение. Она даже улыбается мне, хотя на первом УЗИ глядела волком. Кирилл держит меня за руку, не сводит напряженного взгляда с монитора, будто понимает что-то в черно серых разводах и пятнах. «Так, ребенок развит согласно сроку, никаких отклонений или патологий я не вижу». «Он точно один?» — задаю я волнующий вопрос. «Точно один ребенок у вас? Просто он такой крупный и активный?» Ну да, слегка крупноват, соглашается врач, но все в пределах нормы, вам не о чем волноваться. А видно, кто это? Интересуется Кирилл. Сейчас посмотрим. Датчик сильнее надавливается на мой живот, а вот и наш мальчик. Вон какое хозяйство у Малого, полюбуйтесь, папочка. Кирилл зачарованно смотрит на экран, любуется своим сыном. Я тоже рада, что малыш здоров и гармонично развит. А вот его пол большой роли не играет, ведь у меня уже есть сын и дочь. Для Кирилла же теперь поровну детей, сыновей и дочерей. Эля и Виолетта, Дима и малой в пузике. У Кирилла звонит телефон, он извиняется, выходит из кабинета. Деловой человек. Большой босс, что поделаешь. Неотложные звонки, разговоры и все такое. Узнал все, что ему нужно, и свалил. Узистка досматривает последние параметры, заполняет карточку. Стерев гель, выхожу в коридор. «Я разведенный, Маша!» — сияет медным тазом Кирилл. «Мне только что позвонил мой юрист, я теперь свободный, как ветер!» «Поздравляю!» — улыбаюсь я, стараюсь унять малого в животе. Он тоже, похоже, рад за папку, вон как отплясывает изнутри. «Ты закончила здесь все дела?» «Вроде да. Тогда поехали». «Куда?» — удивляюсь я. «В ЗАГС?» «Что, прям так сразу?» «Да, прямо так сразу. А чего тянуть, Маша?» пока заявление подадим, распишут нас только через месяц. «Слушай, куда ты так торопишься?» — подкалываю я его. «Побыть свободным хоть немного». «Маш, я не хочу быть свободным, я хочу быть женатым на тебе. И вы переезжаете ко мне, сегодня же с детьми». «Матвея тоже с собой забираем?» — усмехаюсь я. «Ну уж нет, у Матвея там свои сюрпризы. Ты будешь удивлена, когда узнаешь». «О чем ты?» «Это не моя тайна, пускай он тебе сам все рассказывает». «Интриган. В конце лета я родила прекрасного мальчишку. 5 килограмм и 200 грамм чистого веса. Богатырь, в общем. Кирилл был со мной на родах и был там от начала и до конца, мужественно терпел все мои крики и всю мою боль. Я рожала в этот раз сама и нисколько не пожалела, ведь так восстанавливаешься гораздо быстрее, нежели чем после операции». Кирилл заплакал, когда впервые взял новорожденного сына на руки. «Ничего ценнее этих слез, я от него не видела». Мы назвали малыша Константином. Нет, не в честь погибшего брата Кирилла, просто так совпало. С Костиком у меня в жизни все стало так, как и должно было быть с самого начала. У меня появился любимый муж и еще одна доченька — Эли, А у деток отец и новая мама для Эли, То есть я. Мы так и живем, воспитывая четверых детей, Кирилл очень заботится о своем потомстве, активно помогает мне, с удовольствием возится с детьми после работы. В общем, на меня после стольких испытаний обрушилось долгожданное женское счастье, и я нисколько не утрирую. Что касается остальных, то Броневой получил срок по полной программе, ведь выяснилась причастность Савеля к покушению на Кирилла. Алисия присела с ним же рядышком, правда, на меньший срок, но все равно биография ее запятнана, и вряд ли она теперь сможет устроиться нормально в этой жизни. Кеша же отделался условным сроком. Я попросила за него адвокатов Зарецкого. всю же парень не сделал мне ничего плохого, наоборот, пытался сохранить мою беременность всеми возможными способами. Варвара Петровна стала настоящей бабушкой нашим детям. Она самоотверженно помогает нам с четырьмя детьми, и мы платим ей заботой и теплом, ну и достойно оплачиваем ее труд в денежном эквиваленте. А что же касаемо Сабины и Матвея, именно так, их вместе Сабина и Матвея, потому что они, черт возьми, вместе. Невероятно, но факт. Помнится, я как-то нашла белокурый волос в нашей ванне в самом начале. Так вот, они развлекались в нашей квартире, пока дети были в садике, а я на работе. Сабина старше Матвея, вероятно, ее привлёк юношеский задор, сила и выносливость моего брата. Ну, а что привлекло его, это всем нам давно известно. Но любит Матвей нарочито пышные формы и излишества всем. Кирилл откупился квартирой от Сабины, и теперь в его пентхаусе развлекается сладкая парочка из моего брата и его бывшей жены. Мы же с детьми поселились в большом загородном доме, где нам всем хватает места. Собираемся ли мы останавливаться на достигнутом? Вряд ли. Ведь Кирилл активно работает в сторону расширения нашего дружного семейства, и потому как меня тошнит уже третьи сутки подряд, у него это получается весьма успешно. Рада ли я этому? Да. Несмотря на то, что я хотела бы выйти на работу, буду рада, если снова окажется, что ношу под сердцем еще одно маленькое чудо Зарецкого. Работа никуда не денется, а вот семья, муж и дети — самое главное для меня».